как следует распорядиться вашим телом после смерти. Скотт Крейлинг – один из наиболее влиятельных специалистов в области здравоохранения на Западе, хотя он и слишком скромен, чтобы признать это. Будучи президентом компании Regents Blue Shield в Айдахо и директором фонда Cambia Health, он осознал, что понятия не имеет, каковы желания его собственных родителей по поводу их последних дней. Отношения с отцом-стоиком – У Скотта временами складывались непростые, так что он с трепетом вылетел из Бойса в Тусон, чтобы задать родителям ряд вопросов о дополнительном уходе, о том, чего бы они хотели в конце жизни и, наконец, о том, как поступить с их телами после смерти. Мать Скотта заявила, что хочет, чтобы ее прах развеяли с молодого вулкана Маунт-Худ в штате Орегон, недалеко от отеля Timberline Лодж. Примечание. Именно там Стэнли Кубрик снимал свой знаменитый фильм «Сияние» по роману Стивена Кинга «Конец примечания». Однако затем ход беседы сменился, и стало ясно то, чего не было видно раньше. Скотт заметил у матери явные признаки Альцгеймера на ранней стадии. Вся тяжесть болезни ложилась на плечи отца. С учетом столь драматического поворота, Скотт быстро определил, что не только его мать нуждается в постоянном уходе, но и отцу необходима некоторая помощь в повседневной жизни. Он спросил родителей, не хотят ли они переехать к нему в Бойсе. Через месяц все вещи были погружены в семейный автомобиль, и они покатили по западным равнинам. В течение первых полутора лет родители жили в независимом учреждении при содействии опекунов. Затем оказались в разных домах престарелых и виделись друг с другом пару раз в неделю. Они также проводили много времени с внуками, со Скоттом и его женой. Когда здоровье матери ухудшилось еще сильнее, Скотт и отец вернулись к ее предсмертным пожеланиям. Однако, сосредоточившись на маме, Скотт позабыл про отца и в какой-то момент осознал, что его желания все еще остаются тайной. Он знал только, что отец хочет быть кремирован. Но как поступить с прахом? Однажды, сидя за бургерами и пивом в Ред-Робин, он поднял эту тему. «Отличный вопрос», — заметил отец Скотта. «Я не особенно думал об этом. Полагаю, мне казалось, будто ты захочешь просто сидеть и смотреть на урну с прахом. Какой у меня выбор?» Еще два года назад у Скотта и его отца никогда не состоялся бы подобный разговор. Им было трудно обсуждать даже ежедневную рутину, не говоря уже о смерти и посмертном наследии. «Ты можешь выбирать, что захочешь», — сказал Скотт. «Взгляни на себя» ты и пилот, и гребец, и игрок в гольф. После долгой паузы отец снова заговорил. «Ты можешь развеять мой прах с самолета над предгорьями Бойсе?» «Да, это я могу», — ответил сын. После разговора отец то и дело напоминал Скотту о самолете и прахе, словно хотел убедиться, что его желание действительно будет исполнено. Как-то в январе Скотт получил сообщение о том, что состояние его матери ухудшилось, и ее подключают к кислороду. Он бросил все и рванул к ее постели. Скотт вспоминал. «Да, у нее был Альцгеймер, но при этом она продолжала узнавать меня. Я играл для нее песни, рассказывал истории, показывал ей картинки, молился за нее, говорил, что все мы любим ее и что если она хочет уйти, пусть уходит спокойно». Она повернулась ко мне, сжала мою руку, улыбнулась и перестала дышать. Три дня спустя отец Скотта, у которого никогда не было проблем с сердцем, скоропостижно скончался от сердечного приступа. Этим летом Скотт и его сестра встретятся, чтобы почтить память отца и исполнить его желание. Общение с родителями изменило отношение Скотта к жизни. Он стал одним из самых громких лидеров мнений в сфере смерти и связанных с ней вопросов. Он собирал десятки самых влиятельных генеральных и исполнительных директоров Айдаха на ужины смерти. Проводил саммиты, пытаясь изменить модели паллиативного ухода в Бойсе и по всему штату. Также вел активную пропаганду разговоров о смерти от лица Камбия, крупнейшей страховой компании в Вашингтоне, Орегоне, Айдахо и Юте. Как я понял из истории Скотта, Даже профессионалы от здравоохранения не поднимают определенные темы в разговорах с близкими. Благодаря мужеству и простому набору вопросов, Скотт смог определить состояние матери, спросить родителей, не хотели бы они переехать поближе к нему и внукам. Он обеспечил им надлежащий уход, уменьшил страдания, улучшил собственные отношения с отцом и узнал о его желаниях, чтобы искренне почтить его память после смерти. Я воображаю себе ту тупую боль после смерти родителей у Скотта без этих мер предосторожности. Нет сомнений, что он был в глубоком горе. Он потерял обоих родителей одного за другим. Но в этом горе есть смысл. Это не просто сплошная стена боли. Не зная, как почтить память ушедших, мы еще сильнее разрушаем себя изнутри и дольше приходим в себя. Четкие ритуалы, ясные способы выразить свою любовь к ним Это мощное оружие, вложенное в наши руки. Почти 80% населения Индии идентифицируют себя как индуистов. Это более миллиарда человек или одна седьмая населения мира. Поэтому разговор о ритуалах смерти в Индии – не маленькая дискуссия, а скорее то, что влияет на большую часть земного шара. И даже больше, если учитывать диаспору. Индусы – вторая по величине община иммигрантов первого поколения в Соединенных Штатах. Такова статистика, а она подразумевает реальных людей. Альпа Агаруол сидела за своим столом в штаб-квартире Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, когда ей позвонили и сообщили, что ее отец смертельно болен. Через 8 часов она была в Мумбаи у постели отца. Он то терял сознание, то приходил в себя. Вследствие алкоголизма его органы отказывали один за другим. Альпа была с ним, когда он умер. Женщинам запрещено исполнять прощальные обряды во время религиозных церемоний. Веды, религиозные тексты, выражаются по этому вопросу предельно ясно. Вся ответственность ложится на старшего сына. Если его нет, то на двоюродного брата или дядю. В церемонии нет места для дочери. Женщинам категорически запрещено даже присутствовать во время шамшаат-гхаат, ритуальной кремации. Последние обряды, как и сама смерть, представляют собой мощное сочетание нежного и грубого. Один индуистский обычай требует накрывать глазницы золотыми монетами, класть в руки рис, а тело украшать цветами. Все это символы изобилия, которое ждет умершего в кармическом путешествии. Тело кремируют на открытом огне, сопровождая сожжение молитвой и мантрами. Затем наступает время для копал крия Возможно, самая жестокая часть ритуала по западным меркам. Череп умершего протыкают восьмифутовым бамбуковым копьем. Это не просто как эмоционально, так и физически. В этот момент ритуала голова часто скрыта под грудами деревянных бревен и пеплом от сожженных цветов и кожи. Череп протыкают по разным причинам, от чисто практических до мистических. Прежде всего, полость не будет гореть на открытом огне, если не раздробить ее на куски. Также принято считать, что душа находится в области третьего глаза, за лбом, и этот милосердный жест освобождает ее на пути к следующему воплощению. Существует и еще более мистическая причина. Многие индуисты считают, что темные духи могут вселиться в череп умершего, если найдут его нетронутым. Альпа решила, что будет присутствовать на церемонии и что именно она совершит капал Крия. Будь ее брат в Мумбаи, он поучаствовал бы в обряде на равных. Родственники по отцу, более ортодоксальная часть семейства, пытались остановить ее, в то время как менее традиционная материнская сторона поощряла и помогала. Альпа помнит, как смотрела на лицо покойного отца, спрашивая себя, чего хотел бы он. Она еще росла, когда отец застрял между традиционным и современным. Но в глубине души Альпа знала, что он хочет, чтобы именно она исполнила его последний обряд. Ей пришлось многократно умолять священника дать разрешение на выполнение этих традиционно-патриархальных обязанностей. Переговоры продолжались несколько часов, пока тело готовили к погребению, но оно того стоило. Слезы, заливавшие лицо Альпы в течение всей 12-часовой церемонии, дали ей возможность полностью оплакать отца. Ритуал «Мощная и несовершенная наука» Со смертью ритуалы были слиты воедино на протяжении всей истории человечества. Лучше всего это проявляется в нашем отношении к телам умерших. Когда мы думаем о том, чего хотим, важно понимать, что мы отталкиваемся от тысячелетних традиций. В книге «Сила мифа» «The Power of Myth» Джозеф Кэмпбелл писал, «Ритуал — есть проигрывание древнего мифа». Участвуя в ритуале, вы участвуете в мифе, а поскольку миф — проекция глубинной мудрости нашей психики, то, принимая участие в ритуале, вы как бы воссоединяетесь с этой мудростью, которая так или иначе дана вам от рождения. Ваше сознание переосмысливает многовековую мудрость в контексте современной жизни. Кэмпбелл, возможно, зашел слишком далеко, однако Альпа точно знала, что ей нужно почтить память отца. Порой требуется огромное мужество, чтобы попросить то, в чем мы действительно нуждаемся. Катрина Спейт, основательница Рекомпоуз, которая, как вы помните, превращает человеческие останки в почву, десятки раз слышала стоны от людей, которые прошли через девять кругов ада в попытках похоронить близкого. Обычно она слышала, что кто-то отправился в похоронное бюро и хотел чего-то простого, но там его заставили почувствовать, будто не покупать гроб, Это позор для умершего. А однажды человек сказал Катрине, «Я должен был бальзамировать свою сестру, потому что таков закон». Она знала, что не существует такого закона, но ей вовсе не хотелось говорить людям, что их обманули, использовали в своих интересах. У меня, как и у Катрины, нет желания ругать похоронную индустрию. Большинство людей, работающих в похоронных бюро, сострадательны и хотят поступать правильно в отношении своих клиентов. Но следует также отметить, что похоронный бизнес переживает не лучшие времена. Большинство похоронных бюро предлагают как кремацию, так и бальзамирование или захоронение. Но доля кремации резко возросла и, по оценкам, достигнет 70% к 2030 году. Поскольку доход от кремации составляет всего одну четверть дохода от похорон, математика довольно простая. Добавьте к этому, что строгие правила не позволяют похоронной индустрии адаптироваться в достаточной мере. Они не всегда могут, например, предложить экологичные варианты на лицо проседания экономики. А там, где экономика проседает, всегда начинают продавливать продажи. Суть в следующем. Знаете, с чем имеете дело, прежде чем отправляться в похоронное бюро. Будьте образованным потребителем. Неважно, планируете ли вы собственную смерть или разбираетесь с чьей-то еще. Надо помнить, что у вас больше двух вариантов. Кремация и захоронение все еще наиболее распространены в Соединенных Штатах. Но люди по всему миру переосмысливают это. Они вспоминают более древние практики и выбирают вариант, который соответствует их базовым ценностям. Один из вариантов — так называемые зеленые захоронения. Брайан Флауэрс, генеральный директор The Meadow, естественного могильника на севере штата Вашингтон. Основная идея The Meadow и других подобных захоронений заключается в том, что тело возвращается в землю, а питательные вещества переходят к живым организмам. Тело питает почву, позволяя всходить растениям. Брайан считал, что с ростом популярности кремации мы утратили смысл ритуала погребения. Он подчеркивал, что в течение тысяч лет наши предки собирались вместе и несли мертвых к месту захоронения. Есть смысл в физическом акте, когда вы несете чье-то тело на плечах, как есть смысл и в копании могилы. Горе имеет физическую природу. Выкладываясь физически, мы отпускаем горе, исцеляемся посредством поминального шествия. Брайан хорошо помнил похороны, на которых задействовали буддийский посох. На каждом третьем шаге посох ударялся о землю, звенели колокольчики. Этот звон помогал участникам оставаться в настоящем моменте. «Наши предки тратили до 70% своего времени на ритуалы», — говорит Брайан, — так что ритуалы имеют значение. Маркус Дейли — гробовщик. Первый гроб он смастерил для собственной семьи, когда у жены его сына случился выкидыш. Он отснял шокирующее видео, в котором описывал, каково это — своими руками обрабатывать дерево, снова и снова натирать его песком и как никогда в жизни ощущать, что это конец. Бенедиктинцы утверждают, что необходимо работать и молиться. «Думаю, это как раз мой случай», — говорил Маркус. Как и Брайан Флауэрс, он говорил о телесности скорби. Маркус считал, что одно из главных качеств гроба — то, что его можно держать, нести. Он думал, что нести на своих плечах кого-то близкого очень важно. И, сталкиваясь со смертью, люди хотят ощущать, что сыграли важную роль, когда взвалили на себя эту ношу. В погоне за удобствами можно лишить себя шанса обрести силу, которая поможет жить дальше. Катрина тоже понимала важность ритуалов, которые окружают смерть, как физических, так и символических. Ее организация «Рекомпоуз» не только предоставляет место для захоронения, но также работает над новыми формами выражения скорби. Когда человек умирает, семье предлагают принять участие в обработке тела, в мытье и одевании. Все не без помощи специально обученного персонала. После переодевания тело умершего помещают в специальный сосуд с углерода, содержащим материалом вроде древесной стружки. Благодаря естественным процессам микробной активности тело разлагается быстро. Всего за 30 дней оно превращается в плодородную почву. Члены семьи могут взять эту землю и использовать ее для удобрения сада или мемориального дерева, таким образом еще раз провести некий ритуал. Знаю, что у многих читателей описание этого процесса вызовет отвращение. Но, как заметила Катрина, если вы действительно хотите вообразить нечто мерзкое, изучите подробнее ритуал бальзамирования. Вот это действительно гадость. Катрина выросла на ферме в Нью-Гэмпшире и всегда чувствовала глубокую связь с природной цикличностью. Разложение — процесс, осмысленный и согласующийся с ее жизненными ценностями. А ведь есть еще и похоронный костюм бесконечности — Infinity Burial Suit. Он разработан двумя дизайнерами и представляет собой саван, созданный из нити, покрытый грибными спорами. Грибы обладают сверхъестественной способностью поглощать токсины. Если вас отправляют в последний путь в таком саване, то ни свинец, ни пестициды, присутствовавшие в вашем теле, не уйдут в почву. Вы можете спросить, да кто вообще в здравом уме отправится на тот свет в костюме из грибов? Но, как оказалось, на создательницу костюма Джерим Ли уже опрушились сотни просьб предоставить опытные образцы. Ранее ее компания Коеио успешно выпустила спот версию грибного костюма для домашних животных. Урны «Биос» будут использовать ваш пепел, чтобы помочь вырастить дерево. Альгарданза — Компания, базирующаяся в швейцарском Куре, возьмет тысячи долларов за то, что обрушит на ваш пепел гигантское давление, превратив вас в бриллиант — весьма блестящий вид захоронения. Cremation Solutions будут хранить ваш пепел в пользовательской фигурке. Вы можете добавить накидку или увековечиться в костюме женщины-кошки. Если теперь у вас появились определенные сомнения по поводу экологии, если для вас все это выглядит таким же утопическим, как стенд на Комик-кон, вы во многом правы. Традиционные похороны и кремация до сих пор являются наиболее распространенным способом распорядиться останками, и никто не может предсказать, в чем кто-то другой обретет смысл. Кэти Максвелл собралась вместе с братьями и сестрами после кремации матери, и они разделили ее прах. Свою часть она развеяла в Айове через год после маминой смерти рядом с местом, где похоронены бабушка и прабабушка. А потом Кэти осознала, что хочет оказаться там же, когда придет время, так что заказала надгробный камень и для себя. «Сестра отвезла маму в Пебл-Бич», — продолжила Кэти. «А один из братьев хранит ее останки на работе. У старшего брата мама всегда в гостиной. Я развеяла небольшую часть праха в Индии, еще немного на озере возле курорта в Колорадо, где она работала в старшей школе» и еще немного возле лимонного дерева в моем саду. Мама повсюду, и это ощущается правильным. Кремация или захоронение, естественный способ или похоронное бюро, грибной костюм или лимонное дерево. Самое главное — понять, что именно важно для вас и ваших близких. Людям нужен доступ к различной информации и наличие вариантов, чтобы они могли с головой уйти в рефлексию, в мысли о том, чего действительно хотят. В конце концов, если бы речь шла о выборах, уверен, вы, как и я, не захотели бы получить только половину бюллетеня. Кассандра обеспечивает себя тем, что выращивает на ферме в кейп бретоне Новая Шотландия. В любой момент можно встретить ее швыряющие тюки сена, даящий коз, а то и увидеть, как они с детьми превращают живых цыплят в мясо. Она, дочь ветеринара, так что в этом мире чувствует себя естественно и комфортно. Она рядом, когда животные рожаются, и она же помогает им без мучений уйти из жизни. Еще Кассандра из тех людей, которые всю жизнь вынуждены справляться с горем. Отчасти, как ей кажется, потому что в момент ее зачатия умерла ее бабушка. Кассандра верила, что утроба ее матери была местом скорби. Она искренне горевала по бабушке, и это стало частью Кассандры. Ее интерес к вопросам жизни и смерти только возрастал. Став старше, получив научные степени по социологии, геронтологии и архитектуре, она взялась за изучение феноменов горя и утраты. Возможно, поэтому посмертная история Джерри, ее дорогого друга и соседа, казалась Кассандре такой логичной. Он был фермером, поэтом, активно высказывался за коммунизм. Когда его жену Сью спросили, какие похороны хотел бы иметь ее муж, она не колебалась ни минуты. Джерри мечтал быть похороненным на своей земле. Он бы не хотел нанимать чужих людей ради того, что могут сделать его родные и близкие. И вот Кассандра переключилась в режим организации похорон на дому. Прямо из кухни Джерри она обзванивала коронеров, муниципальные службы, местные похоронные бюро, патолога-анатомов. Что можно сделать? Как им лучше устроить церемонию? Друзья спрашивали, чем могут помочь, и Кассандра активно раздавала поручения. Несколько человек соорудили гроб для Джереми в его собственной мастерской. Другие поехали к судмедэксперту, чтобы забрать тело после вскрытия и привезти его домой. Старый фермерский грузовик превратился в катафалк. Поминки состоялись на ферме Джереми. Сразу после службы в церкви трактор повез скорбящих по снегу обратно к дому, а потом к тому месту, которое Сью выбрала для его могилы. Рядом был похоронен старый конь Джерри по кличке Виски. Все по очереди бросали землю в могилу и передавали друг другу бутылку виски. По словам Кассандры, это было необычайно красиво и важно. Все, от кухонных звонков до земли, бросаемой на крышку гроба, стало частью живительного процесса скорби. Создавалось целое сообщество людей, сильных духом. В итоге Кассандра организовала онлайн-школу по уходу за смертельно больными в Канаде. Для нее общественная помощь умирающим то есть объединение усилий с целью позаботиться о них без излишнего медицинского или корпоративного вмешательства, это возвращение традиции помощи тем, кто слаб, болен или осиротел. «Я вижу довольно четкую параллель между нашим движением и движением Slow Food», — говорила Кассандра. Примечание. Slow Food — противники системы быстрого питания. Конец примечания. Я понимаю, откуда оно возникло. Люди идут в магазин, видят завернутое в целлофан мясо и ощущают беспокойство. Их дети не понимают, откуда берутся яйца и что свинина когда-то была живой свиньей. Они не могут точно сформулировать свои страхи, но понимают, что еда оказалась здесь неестественным образом. И вот человек стоит в продуктовом магазине и чувствует этот разрыв. Самая нормальная реакция — постараться вновь ощутить взаимосвязь всего живого или, по крайней мере, узнать, что лежит у тебя в тарелке. В конце концов, некоторые решают выращивать еду себе на прокорм на заднем дворе. Кассандра наблюдала гнев людей в отношении системы здравоохранения и похоронной индустрии. Люди видят, что делает распорядитель на похоронах или специалист по паллиативной медицине, и думают, что тоже должны поучаствовать, но не знают, как, — объясняла Кассандра. Вот почему она активно выступает за возрождение похоронных ритуалов. Кассандра считала, что необходимо разрушить сложившиеся стереотипы о том, как выглядит смерть, и использовать это как шанс для восстановления утраченных связей. В США и Канаде наблюдается растущая тенденция предлагать членам семьи умершего посильное участие, не связанное с медициной. Многие практикующие называют себя повитухами смерти. В онлайн-курсе Кассандры также есть небольшое отступление, где предлагаются такие модули, как посмертный уход за телом и празднование смерти и ритуалы с телом покойного. Но рассказывая другим людям о таких вещах, Кассандра не берется провести членов семьи через все ритуалы. Этим летом Кассандре позвонила женщина. У нее умер отец, и она пожелала нанять Кассандру, чтобы та помогла ей омыть тело и последовательно прошла с ней через все этапы подготовки к погребению. «Я не отказывала ей», — объяснила Кассандра но сказала, что она может сделать это самостоятельно. Я выяснила, что по профессии она медсестра, так что компетентнее меня в этом вопросе. В течение пяти дней мы ежедневно разговаривали, и в итоге она не стала приглашать меня на похороны. Для меня это было величайшей победой. Женщина провела похоронный обряд в сарае на участке, поскольку похоронила отца на его собственной земле. Она получила от Кассандры все, в чем нуждалась, и поняла, что это ее собственная история.